Глава двадцать первая. Я выхожу из клиники и вдыхаю полной грудью свежий воздух. Щеки горят. Голова кружится от той кучи информации, которую я успела получить за последние полчаса. Сумочки список анализов, который мне назначил врач, а также рецепт на витамины для беременных. Все еще не могу осознать, что это происходит на самом деле, и что за столь короткое время моя жизнь кардинально изменилась. Ночью я долго не спала лежала рядом с Русланом и думала о том, стоит ли ему сообщать о своей беременности. Не спала до рассвета, но все-таки пришла к выводу, что он имеет право знать, что скоро станет отцом. И если скажет, что ребенок ему не нужен, я не буду настаивать. Главное, чтобы моя совесть была чистой. Именно поэтому я жму кнопку лифта и поднимаюсь на 10 этаж, где находятся кабинеты руководства компании. Не знаю, почему решила сказать ему об этом в офисе, а не дома, в уютной обстановке. Потребность решить все здесь и сейчас не дает мне покоя. Я нервничаю. Очень. Прохожу знакомыми коридорами, улыбаюсь и здороваюсь со знакомыми людьми. Мне везет, потому что Руслан еще не успел найти себе секретаршу, предыдущая упала с велосипеда и сломала ногу еще неделю назад. Если бы сейчас здесь была Ивана, то без предварительной записи к генеральному директору я бы точно не прошла. Я стучу в дверь, и очень надеюсь, что Руслан в кабинете. Страшно увидеть его реакцию. «Входите». Слышу голос Руслана через дверь и открываю. Он стоит у окна. В синем костюме и белой рубашке выглядит бесподобно. Наши взгляды встречаются. На его лице написано удивление. Руслан поворачивается ко мне и внимательно следит за каждым моим движением. Молчит. «Привет», – смущенно говорю я, – до сих пор не решаясь переступить порог его кабинета и остаться с ним наедине. «Привет! Ты почему здесь?» Его внезапный официальный тон сбивает меня с толку. В глазах ни капли нежности или интереса, только холод. Утром он был совсем другим. Что успело произойти за время, что мы не виделись? Наконец я отвожу глаза, закрываю за собой дверь и делаю несколько шагов вперед. «Я... поговорить хотела...» о кое-чем личном, делаю глубокий вдох, ища в себе мужества. Разговор идет совсем не так, как я думала. Он подходит к своему рабочему столу и садится в кресло, выдвигает один из ящиков и достает оттуда что-то. Не об этом случайно. Кладет на стол тест на беременность, мой, тот самый, что я позавчера повторно делала.